Мистер и миссис Боффин уселись за спиной кучера в задней части экипажа, которая была довольно просторна и удобна, но имела недостойное и опасное свойство, словно икать при каждом сильном толчке, отскакивая от передней половины экипажа. Завидев карету, выезжавшую из ворот приюта, соседи высунулись из окон и дверей, кланяясь Боффином. Среди любопытных, которые бежали за экипажем, глазея на выезд, оказалось много мальчишек. Даже слишком много. И многие из них провожали карету громкими криками. «Нади Боффин зацапал денежки!» «Брось М возить мусор, Нади!» Эти крики до того оскорбляли головастого юношу, что он то и дело нарушал торжественность выезда, готовясь соскочить с козел и расправиться с обидчиками, и только после долгих и оживленных прений с хозяевами успокаивался, поддавшись на их уговоры. Наконец, район приюта остался позади, и показалось мирное жилище его преподобия Френка Милви. Жилище его преподобия было очень скромным, потому что и доход у его преподобия был очень скромным. По своей должности Фрэнк был обязан принимать каждую бестолковую старуху, тащившуюся к нему со своим вздором, а потому с готовностью принял и Боффинов. Это был совсем еще молодой человек, воспитание которого обошлось очень дорого и которому платили очень дешево. Он имел совсем молоденькую жену и целую кучу ребятишек. Чтобы сводить концы с концами, ему приходилось давать уроки древних языков и переводить классиков, А между тем, все почему-то думали, что досуга у него гораздо больше, чем у последнего лодыря в приходе, а денег больше, чем у первого богача. Но он принимал все ненужные трудности и недостатки своей жизни с традиционным, почти рабским терпением. Мистер Милви выслушал просьбу миссис Бофин насчет сироты по привычке внимательно и терпеливо, хотя едва заметная улыбка показывала, что он обратил внимание на туалет посетительницы. Он принимал их в маленькой комнатке, где было так шумно и чадно, что казалось, будто все шестеро детей вот-вот провалится к ним сквозь потолок из детской, а жареная баранья нога вот-вот поднимется из кухни сквозь пол. «У вас, верно, никогда не было своих детей, мистера и миссис Баффин?» Ой, «Никогда а... не было». Да. «Но, подобно сказочному королю и королеве, вам хотелось бы иметь ребенка?» Вообще говоря, да...